Глава двадцать пятая Вечер после смерти Креста превратил мою душу в пустыню. Я лежала, глядя в темноту, пока тишина моей комнаты не стала почти осязаемой. Я ждала, когда придет мой мучитель. Я чувствовала, как каждый удар сердца напоминал мне о безжизненном теле Креста, оставленном в том мрачном офисе. С каждым часом становилось все яснее, если я продолжу бездействовать, то рано или поздно стану следующей жертвой шакала. Моя жизнь и жизнь моего сына висели на волоске. Ближе к полуночи я нашла в себе силы встать. В зеркале на меня смотрела усталая, но решительная женщина. «Достаточно», — прошептала я своему отражению. «Необходимо было действовать, и я знала, что должна это сделать сейчас, пока страх не парализовал мою волю окончательно». Мой план был отчаянным, но я видела в нем единственный шанс на спасение. Я знала, что шакал всегда носит с собой пистолет, холодный и смертоносный. Если мне удастся его украсть, я смогу обезопасить себя. Нет, не так. Я убью этого ублюдка и сбегу. А потом, потом я придумаю, как забрать моего мальчика. Каждый шаг по старинному деревянному полу казался громким эхом в тишине дома. Я оглядывалась через плечо, словно ожидая, что шакал внезапно появится из угла. Шакал обычно оставлял пистолет в своем кабинете, когда приходил домой на верхней полке за книгами, место, о котором знала только я. Мои руки дрожали, когда я подбирала ключи к его кабинету, который он забыл на кухонном столе. Я осторожно повернула ручку двери, благодаря небеса за то, что она не скрипнула. Тихо вошла в комнату, мое сердце колотилось так сильно, что я боялась, его можно было услышать через закрытые двери. Каждый шорох заставлял меня вздрагивать. Внутри кабинета царил полумрак, и я осторожно направилась к месту, где шакал обычно оставлял свой пистолет. Я отодвинула несколько книг на верхней полке, и мои пальцы наткнулись на холодный металл. Мои руки дрожали, когда я брала пистолет. Вес оружия в моих руках был увесистым, но в то же время ужасающим. Стрелять я умела, шапен научил меня. Я быстро спрятала его внутри своего плотно прилегающего кардигана, чувствуя, как ствол охлаждает мою кожу. Сегодня я убью своего палача и сбегу из этого проклятого дома. А еще я унесу из сейфа деньги этого чудовища. Да, шапен, теперь я буду убийцей и воровкой. Такой потенциал ты видел во мне. Покидая кабинет, я старалась контролировать свое дыхание и шаги, чтобы они были как можно тише. Каждый звук в доме казался сигналом тревоги, каждый прохладный сквозняк — предвестием беды. Когда я наконец закрыла за собой дверь кабинета, мне показалось, что я отделалась от огромного груза. Вернувшись в свою комнату, я спрятала пистолет в карман и села на край кровати, пытаясь успокоить бьющееся, как сумасшедшее сердце. Сейчас, имея оружие, я чувствовала себя властелином своей судьбы, но вместе с тем я понимала, что настоящие испытания еще только начинаются. Он приехал. Я слышала, как скрипнули покрышки во дворе. Слышала его голос, как он поднимается по лестнице. Когда шакал вошел в комнату, я стояла у окна, обращенная спиной к двери. Я услышала звук его шагов, тяжелый и уверенный, и мое сердце забилось в предчувствии того, что должно было произойти. Повернувшись к нему, я направила пистолет прямо ему в грудь. Он остановился, его глаза широко раскрылись от удивления и недоумения. «Я ненавижу тебя». Вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы, голос дрожал, но в каждом слове звучала решимость. «Я хочу видеть тебя мертвым, шакал. Ты разрушил мою жизнь, ты превратил ее в ад. Я хочу, чтобы ты сдох. Сегодня, сейчас». Его лицо изменилось, стало холодным и жестким. «Ты не сделаешь этого, Лиза», — сказал он тихо, но его голос был полон вызова. «Ты трусиха». И даже сына своего забрать не смогла, а убить человека. Мои руки дрожали, удерживая пистолет. Эмоциональное напряжение нарастало, словно тугие струны, готовые в любой момент перерваться. С каждой секундой мое дыхание становилось все более рваным, и я чувствовала, как страх и ярость борются внутри. В этот момент я осознавала весь ужас своего положения, но также и то, что это может быть единственный шанс изменить все. «Ты никогда не уважал меня. Ты завел себе игрушку, домашнюю собачку», — продолжала я, стараясь удержать голос уверенным. «Ты использовал меня в своих жестоких сексуальных играх, но это конец. Я больше не буду твоей пешкой, и сегодня наказан будешь ты, а точнее, казнен». «Не смей ко мне приближаться, я выстрелю». Шакал медленно поднял руки в знак того, что не собирается нападать, его взгляд не отрывался от пистолета. Мы стояли так лицом к лицу, наполненные напряжением. Комната казалась слишком маленькой для всего, что между нами накопилось за эти месяцы. Я знала, что мне предстоит сделать выбор, и этот выбор может изменить все. Как любой приговорённый, я имею право на последнее желание. Не морочь мне голову, я все равно убью тебя. Непременно. Посмотри кое-что, и можешь убивать». Когда шакал прошел мимо меня к телевизору и видеомагнитофону, мое сердце замерло в предчувствии нового оборота. Я стояла неподвижно, пистолет опустился вниз, пока он что-то включал на экране. Внезапно экран ожил, и я увидела лицо, которое мгновенно перехватило мое дыхание. Это было лицо Виктора шапена моего любимого, отца моего сына. Лицо на экране было изуродовано, обезображенное, окровавленная, опухшая. Я подавила крик, руки дрожали, когда я пыталась понять, как это возможно. Откуда ушакала эти снимки? Внизу дата? И в этот момент шапен уже был мёртвым. Затем изображение сменилось, показывая того же человека уже в бинтах, с трубкой, выходящей из-под повязки на горле, что указывало на операцию на горле. Врач что-то говорил за кадром, касался пальцами в перчатках, объяснял. Но я ничего не слышала. Я смотрела на экран, и меня всю трясло, как в лихорадке. Следующее изображение показывало, как врач медленно снимает бинты, и под ними появлялось знакомое лицо шакала. Но его глаза были ярко-голубыми, как у шапена Я почувствовала, как кровь стынет в жилах. Я медленно обернулась к шакалу, который стоял уже рядом со мной. Он медленно снял контактные линзы, и я увидела перед собой те самые... Родные голубые глаза, которые так долго искала и по которым так тосковала. Мир вокруг начал кружиться, и я почувствовала, как ноги подкашиваются, и я падаю. Все картинки дежавю, все эти знакомые жесты, мимика вдруг проскользнули перед глазами. Все мои опасения, страхи и болезненные воспоминания слились в один момент ошеломляющего откровения. «Этого не может быть», — прошептала я, чувствуя, как сознание покидает меня. В последнее мгновение перед тем, как мир погрузился в темноту, я видела, как Шакал или Шопен смотрят на меня с выражением глубокой боли и адской тоски. В следующую секунду я потеряла сознание.